Глава двадцатая. Лагерь. «Аня, убирай руку!» — крикнул я девочке. «Но мы ещё не закончили!» — возмутился Степанов. «Закончили!» — отрезал я. Аня спешно убрала ладошку, и я подошёл и захлопнул короб из фериума. А затем поспешил открыть дверь в коридор. Поднял лавину, проверил дыхание и пульс в норме. Но девушка была без сознания, как и все остальные мутанты. Я не ощущал своей силы поэтому точно не мог сказать, в чём дело. «Отведите Аню подальше, и пока будете идти, считайте метры. Передам по рации, как остановиться», — приказал я учёному. «Хорошо». Он взял девочку за руку и аккуратно вывел из палаты, чтобы не наступить ни на кого из пострадавших. Прохоров держал рацию наготове чтобы по моему сигналу передать сообщение. А я ждал. Не отводил взгляда от лавины. Остальные были в таком же состоянии. Но на удивление первым очнулся Синий. Поднялся и схватился за голову. «Так и знал, что нафиг было сюда идти, башка раскалывается», — пробормотал он. «Помогите ему», — кивнул я подошедшим врачам. Прохоров передал сообщение и озвучил ответ. «362 метра. Возможно, погрешность. Плюс-минус пять метров». Я постарался не выказывать удивления, но это было сложно, ведь метеорит усилил Аню больше, чем в три раза. Усилил настолько, что вырубились мои защитные поля, а вся заключённая в них радиация унеслась бурным потоком, только неизвестно куда. Но это уже не моя проблема. Лавина неохотно открывала глаза и морщилась. «Как же больно!» — схватилась она за голову. «Сейчас помогу, подожди». Я опустил её и подошёл к коробу с метеоритом. Открыл его и положил руку на камень. И начал впитывать энергию, параллельно передавая её мутантам, стараясь распределять поровну между всеми. Затем восстановил защитные поля, и после этого голова у всех прошла. Я подошёл к Лавине и помог подняться. Мрак подал руку Буре, а факел — ведьме. Один синий стоял одинокий, и, судя по выражению лица, его это более чем устраивало. — Что за фигня случилась? — грозным голосом спросил синеглазый. — Тебя вырубил ребёнок, — с иронией ответил я. — Не смешно. «А я не смеюсь, ты только представь, сколько в ней силы». Прав был Степанов. С должным усилением Аня в одиночку сможет снять осаду с бункера и освободить проход. Так мы получим безопасный лагерь для беженцев из Князева и мутантов вольного племени. Но ради чего всё это? Ответ прост. Чтобы доставить метеорит в бункер, нужно преодолеть осаду. И пока что самый простой способ сделать это с помощью Ани. Обычная, потерянная в заброшенном городе девочка и не подозревала, насколько значимой станет для спасения всего человечества. И я уверяю, что она сможет продолжить нормальную жизнь в новом варианте времени, где никогда не было судного дня. Нет, я не наивен, но предпочитаю верить в лучшее. Ведь иначе теряется смысл жизни. И я рад, что моим смыслом стало не выживание, а настоящее глобальное дело. «Мор, ты чего?» — спросила лавина и вывела меня из задумчивости. «Да так, мыслей много. Ты как?» «Теперь хорошо. Когда прибудут твои мутанты, ты так и не ответил на совещании «Да, не ответил, но лишь потому, что не мог с точностью предугадать время перемещения. Мало ли какие препятствия на пути встретятся мутантам. Да и размытые дороги оставляют желать лучшего. Поэтому...» — ответил примерно. «Первая группа должна прибыть где-то через два дня». «Ведьма, ты можешь передать им, что я на месте?» «Свяжись с эльфом», — обратился я к рыжеволосой. «Замётано», — ответила она и запрокинула голову. Её глаза загорелись ярко-зелёным, и с помощью шестого чувства я заметил, как от неё исходили невидимые для остальных щупальца и простирались куда-то вдаль, за стены. «Готово», — выдала она через минуту. «Эльф со своими мутантами прибудет завтра к вечеру». «Отлично». «А теперь давай то же самое со второй группой. Найди некого Октора». Она кивнула, и все повторилось. Но на этот раз ведьме понадобилось семь минут. «Неделя, не меньше», — ответила ведьма. «Вольные племена передвигаются так быстро, как только могут. Но метеорит их сильно останавливает. Твой друг говорит, что черви с ума от него сходят». «Черви?» — удивилась лавина. «Сколько же их там?» «Не меньше сотни», — ответил я. «Капец». И они все будут здесь? Да, но поверь, по сравнению с реальной угрозой, это безобидное создание. В светлом коридоре послышались чьи-то быстрые шаги. Я обернулся. Это Степанов шел к нам, едва ли не переходя на бег. «Мор, мор!» — позвал он, когда между нами оставались еще метров пятьдесят. «Это же феноменально! Мы можем снять осаду уже сейчас!» «Да погодите вы!» — остановил я его. «Вы вообще подумали, сможет ли Аня поддерживать такое расстояние в течение долгого времени?» «С метеоритами сможет!» «Ага, если сама не окочурится!» «И что, вы предлагаете дальше сидеть здесь и ничего не делать?» — возмутился Степанов и встал напротив меня. Лицо его было напряжённое, челюсти сжаты. «Конечно, ведь я был единственным препятствием перед экспериментами с девочкой!» «Мы попробуем завтра, когда подойдёт первая группа. До этого никаких опытов!» — отрезал я. «Но что, если мы оставим Аню снаружи, а её сила начнёт ослабевать? Тогда же и от лагеря ничего не останется», — рассуждала вслух стоящая позади буря. «С метеоритом не ослабнет. До тех пор, пока в нём не закончится энергия», — отозвался я. «А что потом?» «Суп с мутировавшим котом», — буркнул я. «Достанем другой осколок. Вообще сразу можем отправить её с пятью коробами. И этого хватит до...» Я запнулся. «Не знал, как правильно назвать то, что мы собирались сделать». «До главного эксперимента», — закончил фразу Степанов. «Да, кстати, а где Электро? Старик, который был со мной. Ему тоже нужно поле создать». «На верхнем уровне». «Ну тогда видите, надо передать ему наш план, чтобы завтра отправить Саней». Поскольку лифт был не резиновый, наверх отправились только я с Лавиной, Степанов и Прохоров. Нашли электро в одной из лабораторий, где ему делали капельницу от истощения. «Что вы ему вводите?» — спросил я у врачей, поскольку не мог прочитать, что написано на этикетке. Надписи были то ли на китайском, то ли на японском. «Насыщенный радиоактивными частицами физраствор», — ответил один из врачей. «Зачем это, если я есть?» «Мор, вы не всегда рядом. Мы оценили приоритеты и пока решили вас не тревожить». «Да, убирайте эту капельницу», — приказал я. Мои указания сразу выполнили. «Ты как?» — спросил я у старика. «Как загнанная в клетку мышь». Я коснулся плеча старика и передал ему немного энергии, полученной от метеорита. «О, вот так чувствую себя снова на 20 «Что ты сделал?» — выпучил глаза старик. «Экспресс-капельница! Доставка частиц невидимым путём!» — усмехнулся я. «Ничего не понял!» — проворчал старик и встал с медицинской кушетки. «Отведи меня к Ане. Хочу быть рядом с ней». «Пошли». Пока мы шли вниз, я рассказал Электро свой план, и он вызвался сопровождать Аню наружу, безо всяких уговоров. Поворчал немного, что это может быть опасно для девочки, но согласился. А у меня прямо камень с души сняли, ведь старик точно не даст девочку обиду. Никому. Этой ночью я спал в кровати. Не передать какое-то блаженство, когда вокруг не грязь и слякоть, и ты лежишь в потрёпанном жизнью спальнике, а тёплое одеяло и тишина, и прохладная кожа лавины, прижимающаяся ко мне. Утром вставать не хотелось совсем. Хотелось как можно дольше продлить этот момент блаженства, тепла и прохлады, и нежности, которой так мало осталось в этом мире. Поваляться подольше мне не дал Степанов. Он стучался в дверь до тех пор, пока я не открыл. Включать главного и бузить я не стал, ведь ученый для общего дела старается. Потом он забрал меня выбирать осколки метеоритов для Ани и все подготавливать. Мы выбрали пять самых ярких, отнесли боксы с ними на верхний уровень и поставили перед лифтом. Дольше всего заняла подготовка принадлежностей для организации лагеря. Бункерские в лице Прохорова решили любезно с нами поделиться продовольствием, генераторами, большими походными палатками, спальниками и прочей мелочью, которую мы не смогли забрать из Князева. Я, который всё ещё являлся главой этого уже покинутого города, в первую очередь думал о благополучии людей, поэтому лично контролировал приготовление. Ведь ещё неизвестно, как пройдёт эксперимент по перемещению во времени, а мутанты хотят есть и пить уже сейчас. Вообще хотят жить спокойной жизнью, а не вот это всё. Группа из Князева подошла к вечеру, о чём мне сразу сообщила ведьма. Они рядом, в трёх километрах, боятся подходить ближе, здесь всё кишит чёрными тварями. Ясно, я вскочил со стула, на котором сидел. Следовало действовать быстро, пока инопланетные твари не переключились на моих людей. Я передал информацию Степанову по рации, и уже через 10 минут он поднялся с Аней. Только вот девочка держала за руку Петю, не желая его отпускать. «Там мой брат, я хочу к нему», — заявил ребёнок. «Я отведу его к семье», — заявила Аня. Я наклонился к детям и спокойно произнёс. «Это может быть опасно. Ты же не хочешь, чтобы Петя пострадал? Но тогда и Аня может пострадать, а я защищу её», — высоко задрав подбородок, заявил Петя. Он, конечно, не осознавал, насколько опасно снаружи. И то, что не грозит Ане, могло стать смертельным для него. И я отнюдь не про монстров, а про то, как девочка начнёт отгонять от здания радиацию. И если матёрый электро был в состоянии выдержать и не такое, то маленький ребёнок нет. «Петя, сейчас ты не пойдёшь, и точка. Давай с тобой договоримся. Я отведу тебя к твоей семье сразу, как станет безопасно». Он лишь крепче сжал руку девочки. Не заставляйте меня вас разнимать и запирать тебя в палате. Пойми, Аня там ничего не грозит, а вот тебе ещё как». Это сработало. Петя неохотно отпустил руку Ани и отошёл. Девочка расстроилась, на её глазах начали наворачиваться слёзы. Но тут пришёл Электро и взял её за руку. Он стал рассказывать ей сказку о прекрасной принцессе. И Аня успокоилась. Я с облегчением вздохнул и позвал Степанова, чтобы запускать генераторы. Пора подниматься. Вопреки всем уговорам, друзей, я решил сопровождать Аню и Электро. Мы со стариком взяли по два короба с осколками метеоритов, а девочка держала пятый. Несла его так, словно опасалась его содержимого. Генераторы на поверхности заработали, и лифт загудел. Мы втроем зашли внутрь и поднялись на первый этаж. Зашли в светлое помещение. «Теперь здесь работало электричество». «Мне страшно», — призналась Аня. «Это они тебя должны бояться, а не ты их. Ты сильнее, понимаешь?» — спокойно сказал я. «Сейчас, как никогда, следовало быть сильным, чтобы Аня видела мою решимость, иначе я не прощу себе детского страха, которому сам же её и привёл». «Ни один мутант тебя не тронет. К вечеру от монстров ничего не останется, вот увидишь». Она набралась смелости и кивнула и мы вышли из здания прогонять радиацию. Аня достала из короба осколки метеорита и сжала в своих крошечных руках, а бокс из фериума упал на пол. Главная дверь отъехала в бок и мы вышли наружу. Чёрное облако было в двухстах метрах от нас и продолжало отдаляться. У меня закружилась голова. Я всем нутром ощущал, как вместе с радиацией из моего тела утекает сама жизнь. Ноги подкосились. Но я держал в руках два небольших по размеру, но в то же время огромных источника энергии. И не удержался. Если не хватит для лагеря, принесу ещё из бункера. Корпус Фериума упал на землю, а второй осколок оказался в моих руках. Я начал поглощать энергию. Заметил, как электро дрожит. Он еле держался на ногах. Положил руку на плечо старика и стал передавать энергию из метеорита ему. Я поглощал радиацию, куда быстрее, чем Аня отгоняла её, и вскоре снова почувствовал прилив сил. А Электро уже ровно стоял на ногах. Чёрное облако отдалялось, но я не мог допустить, чтобы оно добралось до колонны машин. «Идём вперёд», — сказал я. «А ворота?» — спросил Электро. «Откроются автоматически. Камеры уже должны работать». Я осмотрелся. Красные точки на камерах видеонаблюдения мигали. Значит, бункерские следят за нами и не выпускают нас за ворота. Проход открылся сразу при нашем приближении, как и ожидалось. Мы пошли по дороге, где за чёрной завесой скрывались мои люди. Если посмотреть со стороны, выходит странная ситуация. Зачем бежать от одних монстров к другим? Все наши планы строились на ходу, либо в походных условиях. Мало что можно было предугадать. Ведь уезжая из Князева, я и предположить не мог, что найду Аню единственную уцелевшую из своего города благодаря новой силе. Мы с ней были как две противоположности. Я повелевал радиацией а она ее отгоняла. И жаль, что даже энергии целого метеорита не хватило, чтобы очистить от вредоносного излучения целую планету. Мы шли вперед по размытой ночным дождем дороге. За пределами ворот давно не было асфальта, а редкие, торчащие из земли куски металла напоминали об устроенном здесь побоище. Да, земля под нашими ногами была пропитана кровью, ибо этот мир не знает жалости, не знает слабости, и сейчас как никогда нам следовало показать свою силу. Всем нам. Я сжимал в кулаке метеорит, продолжая напитывать свое тело вожделенной энергией. Она придавала мне сил и уверенности, а вскоре я заметил, что больше из меня не утекают частицы. Нет, сила Ани действовала и расширялась согласно плану открывая перед нами коридор, а сзади оставалось пустое пространство. И можно лишь было гадать, почему твари не хотят возвращаться к зданию. Но я догадывался, что там, где прошлась Аня, не было радиации. На время, но там оставалось чистое пространство. Я вновь ощущал в себе силу, свою родную мощь, что давала мне неоспоримую власть над всем земным, но не над инопланетными существами, Мы шли вперёд до тех пор, пока чёрное облако не раступилось впереди. Аня продолжала отгонять радиацию, и её силами уже достигла радиус в километр, и, судя по выражению лица девочки, ей это безумно нравилось. «Так же, как и мне. Мы можем объединить наши силы», — слух предложил я. «Ты совсем от радиации свихнулся», — пробормотал электро. «Нет», — ответил я, и раскинул руки, выставляя купол там, где заканчивалась сила Ани. Тем самым граница выходила не размытой, а чёткой, и барьер получался подвижным. Отгоняя радиацию, она отодвигала и его, но я контролировал, чтобы частицы в нём оставались плотно прилегая друг к другу. Я чувствовал уходящие потоки радиации. Очень отчётливо, словно они были частью меня самого. Вместе с саней мы создали коридор, оставляя чёрных тварей по обе стороны от себя и сверху. Так и тянулись туда, где находилась колонна машин пока не увидели их. В отличие от моей способности выкачивать радиацию, когда я начисто убирал все, они делала это так, что мутантам не становилось плохо. Они не умирали от воздействия радиации, поэтому рядом с девочкой можно было без опаски разбивать лагерь. Но я искренне надеялся, что творившийся вокруг кошмар скоро закончится. Я собирался сделать для этого все, что было в моих силах. Я подал машинам жест, и они тронулись в нашу сторону. И уже через десять минут первый УАЗ остановился перед нами. Из машины вышел эльф и ошарашенными глазами спросил. «Мор, я безумно рад тебя видеть. Но разве это похоже на безопасное место?» — сразу спросил он. «Безопасных мест в этом мире больше нет. А здесь вас не тронут. Здесь? Да здесь больше тварей, чем напали на князево Все небо кишит ими». «Они ближе, но они не подойдут. Только дальше». «Ты создал очередной купол?» «Нет, под куполом мутанты не выживут дольше двух дней. Сам понимаешь, каково вам было и как приходилось каждые два часа выходить наружу со страхом для жизни. Здесь всё будет иначе». «Так что изменилось? Ты нашёл способ их прогнать?» «Можно и так сказать». «Это Аня», — я кивнул настоящую рядом девочку. «И пока действует её сила, вы в безопасности». «Вели проезжать машинам за ворота и разбивать лагерь. Мы подготовили нужные вещи, их как раз должны поднять». «Ты смог договориться с бункерскими о помощи?» — удивлённо, спокойным голосом произнёс эльф. «Скажем так, пока наши интересы совпадают». Внезапно послышался лай, задняя дверца уаза распахнулась, и оттуда мне навстречу выбежал уран, виляя раздвоенным хвостом. — Волк чуть не сбил меня с ног, соскучился по хозяину. — Я тоже скучал, дружище, — сказал я и почесал волка. — Какой страшный, — нахмурилась Аня. — Он очень добрый, погладь его, не бойся. Девочка с опаской протянула ладошку курану дотронулась до морды и аккуратно погладила. Волк завелял раздвоенным хвостом и высунул язык. Любит он внимание. — Куда это они? — Внезапно спросил эльф, кивая на небо. «Не знаю». Я посмотрел вверх. Инопланетные твари выстраивались в линию, что тянулось наверх. Разгадка не заставила себя долго ждать. Уже через пять минут я увидел в небе зеленый огонек. «Это космический корабль», — ответил я. «Стоило мне это сказать, как мощный лазерный луч опустился рядом со зданием исследовательского центра».